Это защитная реакция упраздненных, попытка как-то удержаться на краю засасывающей лагерной трясины, предохранить что-то свое от размывания мутной волной обстановки, прививающей подлую рабскую психологию. Хлипкая внешняя преграда. Церемонность этих людей только подчеркивает их немощность и обреченность. Здесь бывшие сановники и придворные, бывшие правоведы и бывшие лицеисты, бывшие помещики и офицеры, бывшие присяжные, поверенные, кадеты, актеры — все бывшие, для которых нет будущего. Я много моложе большинства этих людей. Они принадлежат предшествующему поколению, и потому, вероятно, лучше отдаю себе отчет в непоправимости происшедшего. Как-то до меня донеслось. Мы с вами еще послужим. Это доверительно, пожимая локоть собеседника, произнес, заключая разговор с седой, очень благообразный господин в заплатанной куртке английского покроя, бывший дипломат, которого мне потом называли. Нет. Невозможно было его представить себе в черном золотым шитьем мундире царского посла, как уже не вписывались в память золоченые купола монастыря, замененные дощатыми четырехскатными крышами. В этот мой первый словецкий срок я не мог в полной мере проникнуться горечью и жутью лагерной жизни. После впечатления тюрьмы и пересылки настали дни, наполненные делами и интересами. позволявшими отвлечься от бесплодных, трудных раздумий и сожалений. Создался некий внутренний мирок, за пределы которого можно было не заглядывать, творившийся там, словно не касалось меня непосредственно. То была передышка, период иллюзий, отгораживавших от истинного положения. Эти иллюзии питали чисто внешние благоприятные обстоятельства. Заботами оставшихся на воле близких и не забывавшего меня посольства я ни в чем не нуждался. Был отлично одет и обут, располагал запасом бонов соловецкой валюты для лавки, прачки, на прихоти. Пожалуй, никто из соловчан в те поры чаще моего не ходил в контору за посылками. Работа не требовала особых усилий, я бывал свободен и большую часть присутственного времени — присвоенные же моей должности прерогативы позволяли невозбранно выходить за зону ограду монастыря более того бродить по всему острому слишком год после моего на Соловки до зимы 29 30 открывшейся Варфоломеевской ночью массовыми убийствами заключённых пятьдесят восьмая статья иначе говоря бывшие в широком значении не подвергались последовательной травле. Наоборот, контрики ведали хозяйственными учреждениями, возглавляли предприятия, руководили работами, управляли складами, финансами, портом, санчастью, заполняли конторы. Комендатура внутренняя охрана лагеря комплектовалась бывшими военными. Такое доверие бывшим оправдывалось. Они не воровали, порученное им выполнялось на совесть. И начальство сквозь пальцы смотрело на исподволь, отвоевываемые ими для себя привилегии. Общие помещения и физическая работа сделались уделом бытовиков. Проштрафившегося или не полюбившегося контрика отправляли на общие работы и поселяли на нары. В предоставленную себе лагерную элиту входили люди самых разных сословий и состояний. Исключались из нее одни стукачи.